ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Арон, ты жив? Или... Или ты пришел с волной духов? Пулуэль выглядел совсем иначе, чем во время их последней встречи. Вернее, той встречи, во время которой Матаэль еще носил собственное лицо, а не притворялся Кирума. Тогда он был одет и подстрижен по последней имперской моде, Сейчас ничего имперского в нем не осталось. Кочевник во всем, вплоть до заплетенных в отросших черных волос. Впрочем, изменить внешность легко, а вот характер куда сложнее. Теперь Арон слишком хорошо знал, что внешняя порывистость полуэльфа была не более чем маской. Слишком хорошо он помнил, как полукровка водил его за нос как сумел сбежать, хотя Арону казалось, будто тот полностью в его власти. Сбежать, уйти от оборотней от клановцев, а затем и вовсе похитить Альмара. И сегодня полуэльф показался достаточно подготовлен, чтобы при помощи шаманских амулетов убить в той башне двух светлых магов. И убил бы всех, кто там был, если бы не Сферангун у Тинура. Нет, Арон не собирался повторять прежнюю ошибку и недооценивать своего беглого «друга». Наверняка и это место было выбрано полуэльфом не просто так. Здесь должно было находиться что-то ему нужное. Арон бросил быстрый взгляд за спину Меля Камни. Крупные камни. А рядом с одним из этих камней голый пятак земли, лишенной растительности. Обычному человеку не хватило бы силы в одиночку свернуть такую махину с места, но тот, кто мог в сражении противостоять Арону на равных, обычным человеком не был. Значит, Мэйль открыл врата суда, чтобы забрать что-то, находящееся под этим камнем. И забрал. Но что именно? Мальчишка Светлый упоминал, что сфера Ангун разрушила все амулеты, которые были на полуэльфе. Мэль пришел сюда за новыми? Взгляд Арона зацепился за большой кошель, пристегнутый к поясу Мэля. Светлый описал внешность полуэльфа достаточно подробно, но о кошеле он ничего не сказал. Значит, именно этот кошель Мель вытащил из-под камня? И амулеты были внутри? Или же полуэльф успел достать самые важные из них, «Успел надеть и мог теперь активировать их едва ли не быстрее, чем сам Арон мог призвать силу?» «Прежний, какая магия аннулирует действия шаманских амулетов?» — спросил Арон. «Молчание. Абсолютное молчание. Ни звука, ни движения, ни эмоций. Словно бы душа прежнего вдруг куда-то исчезла». И это было бы радостным событием, если бы Арон не подозревал, что исчезновение, во-первых, временное, во-вторых, каким-то образом связано с амулетами Мэля. Конечно, вряд ли Мэль догадался о том, что в теле Арона теперь живут две души, и уж тем более вряд ли сумел заставить замолчать прежнего намеренно. Слишком уж изумленным и растерянным он сейчас выглядел. Тут скорее сработало какое-то непредвиденное сочетание факторов. Более того, судя по реакции Мэйли, он не был уверен, живой человек перед ним или дух. Либо до сих пор не спросил у шаманов, либо спросил, но ответ получил неверный. Так что же использовать против полуэльфа? Увы, но ничего из доступной Арону магии не убивало моментально. Ведущий волны показал мне дорогу, сказал Арон ровным тоном. Казал правду прозвучавшую как ложь, будто бы он действительно был духом. Лицо полуэльфа исказила болезненная гримаса. Вот он поднял руку, провел ладонью по лицу, словно не знал, что сказать. Словно встреча с духом того, кого он предал, действительно выбила его из колеи. Хотя, может быть, и впрямь выбила? Духи ведь часто бывают злые и мстительные. «Рон, я... «Мне так жаль. Меньше всего я хотел твоей гибели. Мне и в голову не приходило, что...» Похоже, Мэль собирался продолжать в таком духе еще долго. Вот уж чего Арону не хотелось, так это выслушивать извинения и оправдания, особенно такие, в искренность которых он не верил. «Где мой сын, Мэль?» — спросил он, резко перебив полуэльфа на полуслове. Тот запнулся, выражение лица стало еще более потерянным. Альмар был со мной все это время, но сегодня я не знаю, как это случилось. Светлые маги. Похоже, ради разнообразия об исчезновении Альмара, Мелли решил рассказать правду. Рон слушал то, что он и так уже знал со слов мальчишки светлого, и продолжал следить за полуэльфом, прокручивая в голове варианты. Сейчас время духов, тем временем говорил Мел, до полудня светлые не смогут покинуть хранимое место. Что мог использовать Арон против Мелли? Тени в прошлый раз оказались недостаточно быстрыми. Стихии они еще медленнее теней. Прежний наверняка знал заклинание, способное если не убить моментально, то хотя бы создать вокруг полуэльфа что-то вроде клетки, что-то такое, что его шаманские амулеты не смогли бы разрушить. Но прежний продолжал молчать. Использовать против Мэля сферу Ангун? В руках светлого мага этот артефакт уже один раз разрушил все шаманские амулеты. Сможет ли Арон повторить это? Хотя, стоит ли ему пытаться? Он ведь использовал сферу Ангун буквально только что, и хотя его чутье молчало, проклятие сферы могло и зацепиться. Риск. Каждое новое использование сферы было риском. Но и позволить предателю остаться живым и на свободе тоже было риском. Мель вдруг прервался на полуслове и уставился на Арона с таким выражением, словно только что осознал что-то важное. Арон. Летом у тебя не было никакой бороды. Ты не успел бы так обрасти до гибели. И эта одежда? Ты не Тянуться за сферой времени не было, и Арон ударил тенями, метя в руки Меля, Не дать тому достать амулеты. Правую руку тень обвела, но левую Мель успела дернуть в сторону, к кошелю. Доля мгновения, и Арон ощутил пустоту там, где только что была магия. Бесовы шаманы. Точно такой же амулет, как тот, который Мель против него уже однажды использовал. Причем в башне со светлыми... Этого амулета у Мэля явно не было, а тут появился. Ну, значит, так. Пусть так. Там, где только что стоял Мэль, осталась пустота. А потом их клинки столкнулись с достаточной силой, чтобы выбить рукоять из руки более слабого человека. Но они с Мэлем были равны. Удар — парирование. Удар — встречная атака. Удар — Прыжок в сторону, чтобы пропустить одно жало Мели и успеть отбить клинком второе. Жало, если бы достигли цели, вонзились бы Арону в руку, а не в горло. Забавно, будто бы Мэлю Арон был нужен живым. А может, и действительно нужен. Арон ведь так и не узнал, с какой целью Мель похитил его сына, какую интригу сплел. И жало у полуэльфа были разные, какие с ядом, а какие и со снотворным. Еще два жала, тоже успешно отбитый, и они замерли друг напротив друга в неожиданной передышке. «Вот чего стоят все твои сожаления о моей смерти!» Арон укоризненно покачал головой, в то же время внимательно изучая Меля, как тот стоит, чуть припадая на левую ногу, как держит руки, как дышит. Особенно как дышит намного тяжелее, чем должен бы после такой короткой схватки. Я действительно сожалею, ответил Мели, арон вновь поразился искренности его голоса. Но это не значит, что позволю убить себя. Нет? Жаль. Арон вздохнул, наблюдая, как полуэльф поудобнее перехватывает рукоять меча, как чуть меняет позицию и неожиданно понял, Вернее, одновременно вспомнил и понял. Вспомнил, как мальчишка светлый рассказывал о том, как ныне покойный Тинур пинал лежащего без сознания полуэльфа в бок, и понял, почему Мель устал быстрее обычного, почему сейчас встал так, чтобы уберечь левый бок. Тинур, похоже, сломал ему несколько ребер, возможно, даже что повредил внутренности. А среди амулетов то ли не было лечебных то ли они еще не подействуют. Не повезло Мелю, а Арону, напротив, повезло. Хоть в чем-то ему сегодня повезло. Арон, я не предавал тебя. Хочешь, поклянусь духами предков или именем Многоликого? Все, что я говорил тебе тогда, правда. И опять эта искренность. В голосе, во взгляде, в мимике, в позе. Из Мэля бы получился отличный лицедей. «Я тут немного пообщался с духами твоих предков», — сказал Арон. «Особенно с одним из них, ведущим волны». «Кстати, он очень похож на тебя. И знаешь, Мель, теперь я думаю, что твои предки вполне могут принять лживую клятву своего потомка, если она будет дана чужаку, да еще и имперскому магу». Полуэльф взглотнул, но спорить не стал. «Похоже, тут Арон попал в точку». А насчет многоликого, с каких пор его храмы стали строить в степи? Только клятва Богу, принятая в храме жрецом, имеет значение. На этом Эль тоже ничего не сказал, а пальцы его левой руки, замершие рядом с кошелем с амулетами, шевельнулись, будто начиная выплетать заклинание. Может и нет, может это было просто нервное движение, но проверять Арон не захотел. Слишком много непонятного было как с самим бесовым полукровкой, так и с его бесовыми амулетами. Их клинки вновь столкнулись. Удар. Парирование. Удар. Теперь сделать обманный выпад, и если у Арона получится, Меля окажется безоружным. Пальцы левой руки Меля продолжали выплетать что-то. Рон почти успел довести выпад до конца, когда поток горячего воздуха окружил его, опалил кожу, а потом моментально рукоять меча в его ладони раскалилась. Он все же довел выпад до конца, борясь с желанием разжать пальцы на рукояти и сбежать от боли. Увидел, как меч Мэля вылетел у того из руки, как тот пошатнулся от неожиданности. И только тогда Арон выпустил раскаленную рукоять, одновременно в прыжке со всей силы ударив полуэльфа в левый бок ногами. Там в боку что-то громко хрустнуло, и Мель, охнув, упал на одно колено. Не давая ему подняться, Арон ударил еще, и еще, и еще. Остановился он только когда Мель перестал вздрагивать от ударов. Лежал неподвижно, уткнувшись лицом в землю. Но еще дышал. Рон перевел дух, Бросил короткий взгляд на свою правую ладонь. Та выглядела куском сырого мяса, который начали поджаривать. Но боль, невыносимая в первые мгновения, уже стала терпимой. Похоже, амулет Мэля заблокировал действие магического дара не полностью. Пособность исцелять себя осталась. Меч Арона, брошенный неподалеку, был все еще раскален, даже слабо светился. Впрочем, чтобы прикончить предателя, клинок был не нужен. Наклонившись, Арон оперся коленом о спину Мэля. На случай, если тот вдруг придет в себя и попытается вскочить, и сжал руками его голову. Не так уж много сил надо, чтобы свернуть шею несопротивляющемуся человеку. Или полуэльфу. Это он мог легко сделать и с больной рукой. Сжал в ладонях голову Мэля и повернул. То есть попытался повернуть. Его руки словно окаменели на висках полуэльфа. Неподвижны, чужие. А потом в его голове раздался очень знакомый, очень злой голос прежнего. Убивай своих друзей. Моих не трогай.